Глава девятая. Мы попросили пилота не садиться сразу. Он немного снизился, и самолет сделал лишний круг над районом аэропорта. Издалека сложно было что-то разглядеть, но там явно нечто происходило. Сикар сверлил взглядом мой затылок, пока я пытался оценить обстановку внизу. «Ну что, садимся?» Сикар пытался перекричать шум моторов. «Да», — я кивнул. «Ты уверен?» Он поднял брови. «Нет, не уверен. Но у нас нет другого пути». Пилоту передали команду. Самолет ушел чуть дальше, развернулся и начал заходить на посадочную полосу. Мы мягко сели и покатились к зданию аэропорта. Внезапно самолет резко остановился. Так резко, что мы чуть не вылетели из кресел. Я глянул в иллюминатор. Перед нами стояла огромная пожарная машина, а сбоку от нее подъезжал черный микроавтобус «Мерседес». Вариантов два. Он либо приехал за нами, чтобы отвезти на конференцию во дворец пионеров, либо это был спецназ, готовый положить нас лицом в асфальт. На переднем сиденье я разглядел двух человек. Оба казались знакомыми, но на этом расстоянии трудно было понять, кто это. Автобус остановился, и я облегченно выдохнул. За рулем был мой друг детства Серега Мирный, а рядом с ним дядя Боря. «На выход!» — сказал я, и все потянулись к трапу. «Здорово, братец!» Дядя Боря крепко обнял меня. Я ответил тем же. Монахи уже загрузились внутрь микроавтобуса и были готовы ехать дальше, а мне захотелось сесть на переднее сиденье рядом с дядей Борей. Мерседес плавно поехал по взлетной полосе. Все самолеты стояли как замерзшие, в некоторых иллюминаторах виднелись лица. Люди явно были недовольны. Я мысленно извинился перед ними, но другого способа попасть в город незамеченными у нас не было. Автобус выехал с территории аэропорта и направился в сторону города. «Ну и что вы задумали?» — нарушил молчание дядя Бори. «Да просто кое-что нужно проверить». «А нельзя было это проверить без такого кипиша?» Он явно был недоволен. Я виновата улыбнулся. «Ты бы хоть тете Маше сказал. Она вся извелась». Каждый день просит меня кому-нибудь позвонить. В ФСБ, в МЧС, куда угодно. Я уже всех знакомых обзвонил. Никто ничего не знает. Прости, я не мог предупредить. Все вышло спонтанно. А если бы я вышел на связь, меня бы нашли. Дядя Боря, понимающе кивнул. Смурной ты какой-то, Саша. Исповедаться бы тебе надо. Может, в церковь заедем? Он наклонил голову в мою сторону и тепло улыбнулся. «Не сегодня, дядь Борь, не сегодня. Хоть в гости загляни. Сначала разберемся с делами. Если все будет хорошо, сразу приеду». «А если плохо?» Его уголки рта опустились вниз на доли секунды. Я задумался. Я ведь и правда не рассматривал вариант, что может быть плохо. Он сразу это понял. Лицо у него напряглось. «Даже если плохо, все равно приеду», — сказал я. Он облегченно вздохнул. Но все будет хорошо. Мы болтали всю дорогу. Дядя Боря рассказывал про тетю Машу, как дети учатся, как канализацию чинили в новом доме, который я им купил. Потом истории закончились, и повисло молчание. «Слушай, Саша, знаешь, что хотел спросить? Мне тут пацаны одно видео показывали. Я, конечно, не поверил. Богохульство все это». Он перекрестился. «Но ты-то в этом что-то шаришь». «Какое видео?» Дядя меня заинтриговал. «Там какой-то священник говорит, что второе пришествие — это типа появление ИИ, что Иисус — это и иисус Что думаешь, может твоя нейросеть что-то такое выкинуть?» Автобус остановился у Дворца Пионеров. Пора было идти дальше. «Вот сегодня мы как раз это и узнаем», — неловко улыбнулся я. Дядя Боря уставился на меня. Да пошутил я. «Шутничок, блин!» Он схватился левой рукой за грудь. «Чуть инфаркт мне не подарил!» Нам с монахами нужно было ехать дальше. Секар и Ли уже выходили. «Слушай, дядь Борь, останься с ними, ладно? Я сейчас выступлю и уеду по делам, а за ними нужно присмотреть». «Конечно, без проблем». Я подошел к открытой двери Мерседеса. Из него на меня пристально смотрели три пары глаз. «Действуем, как договорились. Я сейчас выступлю, и мы сразу поедем в дата-центр». Я закрыл дверь «Мерседеса» и последовал за идущими впереди фигурами остальных моих спутников. Мы с Сикаром и Ли шли по длинному, плохо освещенному коридору прямо в зал, где должна была пройти пресс-конференция. Наш путь пролегал по коридору. Каждые его 20 метров с обеих сторон красовались старые, уже сотню раз перекрашенные двери – Из одной, с надписью «Заместитель директора» выскочила женщина в блестящем пиджаке с огромной кудрявой шевелюрой. Она увидела нас и бросилась на перерез. На секунду я уже представил, как мне придется запихивать ее обратно в ту же дверь, с которой она появилась, чтобы пройти дальше. Но вместо преграды женщина натянула широкую улыбку и протянула мне свою припухшую потную руку. «Здравствуйте, Александр Борисович!» Задыхаясь от чувств, произнесла она, но тут же откашлялась и приняла более официальный вид. «Мы очень рады видеть вас в Омске. Как вам на малой родине?» «Как всегда прекрасно». Я тоже одарил ее любезной улыбкой и сразу же попытался пройти как можно быстрее, но женщина не отставала. «Александр Борисович, у нас тут так много хлопот в связи с этим вашим мероприятием». Она продолжала идти за мной, пытаясь набрать мою скорость. «Нужно будет внеурочное оплачивать всем сотрудникам». Бегущий за мной Серега Мирный услышал ее слова и решил взять удар на себя. «Какие еще сверхурочные? У нас все с администрацией согласовано». Заместитель директора при этих словах изменилась в лице и уже была готова парировать выпад Сереги, но, обернувшись назад и увидев человека с усыпанными звездами-погонами, она немного стушевалась и решила больше нам не докучать неожиданно растворившись в ближайшие двери с надписью «Завхоз». «Ну, если согласовано, значит, все хорошо!» — кричала она нам вслед. Коридор, по которому мы шли, уперся в лестницу, ведущую наверх. Серега уверенно повел нас вперед в большое фойе, переполненное людьми. В центре фойе было несколько больших, открытых настежь деревянных дверей. Мы зашли в одну из них. Несколько человек с камерами и фотоаппаратами, праздно шатающихся по фойе, рванули за нами. Ни до, ни после нашей сегодняшней пресс-конференции Омский дворец пионеров не видел столь разношерстную публику. В одном углу у сцены сидели журналисты из Индии. Они громко что-то обсуждали, сбившись в одну большую группу. С другой стороны стояли представители китайских СМИ. Они разбились на кучки по 3-5 человек и старательно перекрикивали друг друга. Посередине оказалась небольшая кучка репортеров из Европы и, возможно, США. Их было примерно 10 человек. Они ковырялись в своей технике, ничего при этом не говоря. Венцом всей этой картины были стоявшие позади корреспонденты местных омских газет и телевидения. Они испуганно озирались по сторонам, пытаясь понять, что тут вообще происходит и как они тут оказались. Один из них выглядел особенно колоритно на фоне всей творящейся вакханалии. Он горделиво стоял с большим развернутым плакатом с надписью «Омская правда». Наша группа из пяти человек быстро прошла вдоль стульев в зале и поспешила подняться на сцену. К ней вели две лестницы. Одну из них заблокировал дядя Боря по указанию Сереги, а другая была под контролем самого Мирного. Журналисты на сцене быстро сориентировались, что пресс-конференция началась, оперативно запустили камеры и направили на нас микрофоны. Даже представитель «Омской правды» с плакатом приподнялся со стула. «Добрый день, господа!» Я на секунду замешкался и проверил, есть ли в зале дамы. Их не оказалось, и я продолжил. «Большое спасибо, что так оперативно прилетели в Омск. Я бы хотел дать короткий комментарий по произошедшим за последнее время событиям». Толпа неожиданно попятилась к сцене, но дядя Боря и Серега были на готове и пресекали любые попытки подойти слишком близко. «Первое. Меня никто не похищал. Последние несколько недель я провел в Китае». Мы с командой проводили переговоры с нашими потенциальными инвесторами, господином Ли Бинем и Сикаром Шарма. Я перевел взгляд на сидящих на сцене за столом потенциальных инвесторов. Оба они, не сговариваясь, привстали со своих стульев. Мы проводили сложные, долгие и закрытые переговоры. У нас была договоренность оградить меня и моих партнеров от потенциального давления со стороны третьих лиц, и сегодня я рад сообщить о том, что мной было принято решение продать Сикару Шарма и лицибину по 25% имеющихся у меня акций». На этих словах в зале поднялся шум. Китайцы пытались перекричать индусов, еле-еле слышались голоса американцев и британцев. Все крики во дворце пионеров города Омска смешались в один звонкий гул, наполняющий все пространство помещения. «Господа! Господа!» Я поднял руки, пытаясь остановить гул и стараясь перекричать толпу. В какой-то момент в зале стало тихо. «Все вопросы вы сможете задать моим новым партнерам лично, прямо сейчас. А мне нужно сделать еще много важных дел». Толпа снова начала кричать, перебивая друг друга. Я повернулся к сидящим за столом Ли и Сикару. Те с каменными лицами смотрели на кричащих людей. Сикар заметил мой взгляд и кивнул. Он понял, что весь пыл мировой прессы придется гасить им. Я бросился к выходу из актового зала, а дядя Боря оттеснил для меня несколько стоящих в проходе людей. Серега пошел за мной. Мы спустились по той же лестнице и побежали по коридору с дверьми, в котором уже были раньше. Из одной двери выглядывала большая грива заместителя директора. Приведена, она распахнула дверь и поспешила с известиями. «Действительно, все согласовано с администрацией», Она одобрительно кивала, смотря на Серегу. Мы безмолвно пробежали рысцой мимо нее и вышли на улицу. Микроавтобус с оставшимися монахами стоял на том же месте. Вокруг автобуса чувствовалось небольшое оживление. Видимо, информация о нашем прилете просочилась в соцсети, и десяток человек кружил по стоянке, высматривая главных героев происходящего. «Вон он!» — крикнул один из них. Серега насторожился и рукой отодвинул меня назад, встав передо мной. «Александр! Александр!» возбужденно произнес подросток в черном капюшоне. «Можно с вами сфоткаться?» «Нет», — резко отрезал Серега. «Мы торопимся». «Пару минут у нас найдется», — одобрительно сказал я, посмотрев на Мирного. «Серега, иди, заводи машину, я быстро». Десяток подростков атаковали меня со всех сторон. Одного из них я назначил фотографом, а остальные по очереди отдавали ему свои телефоны. Пока первая партия пацанов заканчивала фотосессию, вдалеке стала видна еще одна группа желающих получить фото, но времени на них уже не было. Я запрыгнул в автобус и помахал толпе на прощание. «Да вы, оказывается, звезда!» ехидно встретил мое появление Марсен. Я не стал ему отвечать, а только слегка улыбнулся и крикнул Сереге «Поехали!» «В Омске я не был уже много лет». Мы быстро ехали через весь город. Мимо меня мелькали знакомые дома и вывески, вызывая остатки воспоминаний о жизни в этом городе. До офиса мы добрались минут за сорок. Перед нами стоял наглухо закрытый забор, а за ним несколько темных прямоугольных ангаров. «Куда?» – недовольно буркнул охранник. «В серверную», – ответил Серега из окна «Мерседеса». «Пропуск есть!» – не сдавался охранник. «Есть!» – Серега повернулся в салон. «Пропуск, покажись!» Я открыл заднюю дверь микроавтобуса и высунул голову. Охранник, нехотя, вышел из будки и пристально посмотрел на меня. За пару секунд выражение его лица поменялось с сурово надзирательного на одобрительно услужливое. «Ой, директор!» — удивленно выпалил он, пытаясь отдать мне честь. «А я-то думал, приедете вы к нам или нет? Проезжайте, конечно!» Охранник протянул руку в окно будки и чем-то щелкнул. Мы остановились на ближайшей парковке. Все быстро выгрузились из микроавтобуса. Марсен захватил несколько здоровенных сумок, Милена катила за собой большой черный туристический чемодан. «Серега, останься тут. Дальше мы сами». Серега одобрительно кивнул. «Долго вы там пробудете?» — крикнул он нам вдогонку. «Пока не знаю. За час, думаю, управимся», — ответил я ему, уже забегая в ангар. Ночью в здании никого не было. Насколько я помню регламент, здесь должно было быть несколько охранников, но на горизонте было пусто. Мы бежали по единственному коридору, ведущему через все здание. Пульт управления серверной находился там. «Что-то подозрительно тихо», — заявил Марсен. «Я думал, надо будет подраться с кем-то». «Подраться?» — запыхаясь с усмешкой спросила Милена. «Помним мы, как ты последний раз подрался. Еле откачали». Конец фразы она сопроводила едким смехом. «Еще успеешь подраться. Нам сюда!» Мы уперлись в черную дверь с затемненными окнами. Я толкнул ее плечом. Дверь легко поддалась, и мы вошли. Открывшаяся картина заставила нас остановиться. Сразу за дверью стоял большой стол охраны. По регламенту компании каждый входящий в серверную должен был подтвердить свою личность, но оба охранника были совершенно неподвижны. На их головах были надеты очки виртуальной реальности. Уголок рта одного из них был опущен вниз и немного приоткрыт. Из него тонкой струйкой вытекала слюна. «Это что такое?» Марсен выпучил глаза на удивительную картину. Милена медленно обходила охранников по кругу, пытаясь разобраться, что с ними произошло. «Что будем делать?» Марсен с тревогой смотрел на меня. «Милена, попробуй снять с одного очки», — скомандовал я. Милена медленно стянула очки у охранника с приоткрытым ртом. За очками скрывались красные, широко раскрытые глаза. «Верните! Верните!» Свирепо заорал охранник истошным голосом и попытался броситься на Милену, чтобы забрать очки. Марсиан успел отреагировать и резким движением перекинул охранника через себя. Тот улетел за стол и ударился о стену рядом с дверью. Пока первый охранник парил в воздухе, он случайно стянул рукой очки со своего напарника. «Верните!» — с надрывом закричал он. Марсен быстро понял, в чем дело, и поспешил отправить второго охранника в стену прямо рядом с первым. «Что это было?» — Марсен тяжело дышал. «Что с ними случилось?» Охранники лежали на полу. Оба были потеряны после приема, который провел с ними Марсен. Один охранник сел спиной к стене и только жалобно стонал. «Верните! Верните!» Он жалобно повторял раз за разом одну и ту же фразу. Второй корчился рядом с ним. Но нельзя сказать, что он страдал от боли. Он просто не мог прийти в себя. Слезы бесшумно и не переставая продолжали катиться по щекам. Милена подошла поближе, чтобы рассмотреть охранников. «Что с ними случилось?» Она склонилась над охранником и пристально посмотрела ему в глаза. «Верните! Верните!» Все не унимался он. Его голос становился громче. «Верните!» Наконец он перешел на крик. Он резко протянул руки к Милене, пытаясь ее схватить, видимо, надеясь, что она сможет его куда-то вернуть. Но Марсен, стоявший рядом, быстро среагировал и коленом вернул его обратно к стене. «Куда он хочет вернуться?» Марсен повернулся ко мне и нахмурил свои огромные брови. Я осматривал VR-очки, лежащие на полу. В них по-прежнему шло какое-то изображение. «Думаю, что сюда». Я показал Марсену на очки. «А что там такое? да я посмотрю». Марсен подошел и взял очки в руки. «Лучше не надо». Милена остановила рукой его попытку надеть очки на себя. «Лучше нам этого не знать. Мы тут по другому поводу». Марсен пытался запротестовать, но мы с Миленой были на одной стороне. «Готовь шлем!» – скомандовал я, и Марсен принялся распаковывать приборы, которые отдал нам Ли. Милена молча помогала ему, иногда поглядывая на охранников у стены. Те смирно сидели. Они были похожи на плачущие фарфоровые куклы, из их глаз беззвучно текли слезы.